Запуск ракет по готовности. Цель должна быть уничтожена до подлёта к Червоточине. Запись зондов в отдельный файл для отчёта Приору. Выполнять, прозвучал приказ. После команды, где-то на окраине солнечной системы, ожили замаскированные под стероиды вооружённые платформы. Цель была взитана прицел. В расчётное время восемь ракет вышли из кассет и устремились к цели. До входа в Червоточину кораблю пиратов оставалось всего 5 секунд. Когда навесшие ракеты, пройдя незамеченными для пиратского корабля, появились в кормовой полусфере, Ескин ещё успел начать реагировать, запустив системы противоракетной обороны. И 3 ракеты даже удалось сбить при помощи лазеров, но 5 шустрых посланников смерти прорвались, и в районе двигателей раздались взрывы. Корабль содрогнулся, его начало разворачивать. На в этот момент он прошёл горизонт Чёрвоточины и исчез из этого слоя реальности. Через 3 секунды в центре управления лунной базой раздался голос Искина, докладывающего о поражении цели. Прилат выслушал доклад. 90-процентная вероятность уничтожения цели и некорректный вход подранка в Чёрвоточину убедили его в том, что цель достигнута. Он сформировал инфопакет и отправил его Приору. Всятаки приор не зря сидит на своём месте. Сильный минтат ведёт грядущее. Вот и сейчас он предсказал появление этих пиратов. Решили украсть у нас великих ануаков. Хрр, захрипел ящер. Это наша кормушка, и так будет всегда. Да пребудет всегда великий каракин.